Девять. Завещание. «Воплощение в жизнь нашей последней воли зависит только от нас». Теннисон из «Воспоминаний». «Хелло, хелло, коммутатор! Могу я попросить соединить меня с птичкой нежной в садах? О, нет, у меня и в мыслях не было издеваться над вами, дитя мое. Это цитата из Уордсворта. Знаете, был такой поэт? Да, попробуйте еще раз. Благодарю вас». «Это доктор Кар «Лорд Питер Уимзи». «Да-да». «Ага, ну что вы, мы как раз собираемся реабилитировать вас и вернуть домой». Увенчав в лаврами и сеной... «Нет-нет, я не шучу. Мы пришли к заключению, что дело серьезное». «Да, мне понадобится адрес сестры Форбс». «Конечно, подожду». «Лутон? Ах, в Тутинге. Да-да, я понял». «Понимаю, она настоящая фурия, но я найду к ней подход». «Огромное спасибо, приятного дня!» «Да, забыл, хелло! Я хотел спросить, она занимается акушерством?» «А-ку-шерством!» «Буква А буква а акула. Акушерством. нет Вы уверены?» «Будет весьма неприятно, если она все-таки им занимается и придет сюда. Я при всем желании не смогу произвести на свет младенца. «Ну, если вы уверены...» «Да, ясно. Само собой. Никому ни слова. Никаких ссылок на вас. До свидания, дружище. До свидания». Лорд Уимзи повесил трубку, жизнерадостно насвистывая, и позвал бантера. «Милорд, как по-вашему бантер? Какой костюм больше подошел бы для мужа, ожидающего прибавления в семействе?» «Сожалею, милорд, но в последнее время я не следил за модой для будущих отцов». Я бы сказал, милорд, что это должен быть костюм, способный внушить вашей даме бодрость и приятное расположение духа. К несчастью, я не знаю этой дамы. На самом деле она лишь плод моего слишком живого воображения. Однако я думаю, что наряд должен отражать радужное ожидание, довольство собой и легкое волнение. Я вас понял. Состояние новобрачного, милорд». В таком случае я предложил бы пиджачный костюм светло-серого цвета в елочку, милорд, с бледно метистовым галстуком, носками в тон и мягкой шляпой. Вот котелок не рекомендую. Он, конечно, отражает волнение, но скорее финансового свойства. Вы совершенно правы, пантер. И я надену перчатки, которые так неосторожно испачкал вчера на Чарен Кросс. Предполагается, что я слишком взволнован, чтобы беспокоиться о чистых перчатках. «Прекрасно, милорд! Думаю, и трость будет лишней».